Когда прочел я эту пленительную песню, передо мной встала фигура антигоны в ее ненарушимой чистоте. Какие образы! Какие боги и богини носились в небе, чистейшем из небес, слепой старец! Царь нищий долго бродил, держа за антигону, и, наконец, сошел в священную гробницу, а дочь его, прекрасная, как все прекраснейшие образцы, когда-либо зачатые человеческой душой, противится тирану и благочестиво погребает брата. Она любит сына тирана, а сын любит ее, и когда она идет на казнь, постигшую ее за благочестие, старцы поют «Эрод непобедимый». Ты залетаешь в богатые дома, покоишься на нежных щеках юной девы. Я не эгоист, я мудр, мне нужно воспитать эту девушку. Она слишком юна, чтобы выдать ее замуж. Нет, я не эгоист. Но нужно подержать ее несколько лет у себя, только со мной. Разве она не может подождать до моей смерти? Будьте покойны, Антигона. Старый Эдип вовремя сойдет в священную гробницу. А сейчас Антигона помогает Терезе чистить репу. Она говорит, что это занятие подходит ей, так как оно родственно скульптуре. МАЙ Кто бы узнал обитель книг? Теперь везде стоят цветы. Жанна права, в голубой фаянсовой вазе эти розы очень красивы. Они с Терезой каждый день ходят на рынок и покупают там цветы. Цветы действительно очаровательные создания природы. Надо будет осуществить мое намерение и там, в деревне. Изучить их со всей той методичностью, на какую я способен. А что мне делать здесь? Погубить в конец глаза старинными пергаментами, которые мне ничего ценного уже не говорят. Когда-то с благородным пылом я рылся в древних текстах. Что же надеялся я там найти? Дату благочестивого вклада, имя монаха-изографа или песца, стоимость хлеба, поле или вала, административное или судебное постановление – все это, а и другое, нечто таинственное, смутное и возвышенное, то, что подогревало мое воодушевление, но шестьдесят лет искал я это нечто и не мог найти». Те, кто стоили больше меня, учителя, великие Форелли, тьери, открывшие так много, умерли в работе, так же не открыв это нечто безымянное и бестелесное, но без чего здесь, на земле, не зачалось бы ни одно творение ума, теперь, благоразумно разыскивая только то, что я могу найти, я больше ничего не нахожу». И, вероятно, никогда не кончу историю аббата в Сен-Жермен-де-Пре. Опекун, угадайте, что у меня в носовом платке? По всей видимости, цветы, Жанна. О, нет, не цветы. Смотрите. Я смотрю и вижу маленькую серую головку, вылезающую из платка этой серый котенки. Лоток раскрывается, котенок прыгает на ковер, отряхивается, поднимает одно ухо, потом другое и настороженно изучает обстановку и людей. Еле переводя дыхание, является Тереза с корзинкой на руке. Скрытность не ее порог. Она в запальчивости упрекает барышню за то, что та приносит в дом неведомую кошку. В оправдании Жанна рассказывает, как все это вышло. Проходя вместе с Терезой мимо аптеки, она видит что аптекарский ученик пинком выкидывает на улицу котенка. Котенок в изумлении и замешательстве спрашивает себя, остаться ли ему на улице среди прохожих, которые его толкают и пугают, или вернуться в аптеку, рискуя снова вылететь оттуда на кончике ботинка. Жанна считает положение котенка критическим и понимает причину замешательства. Вид у котенка глупый. Она думает, что этому вино нерешительность, она берет его на руки не чувствую себя покойно ни на улице, ни в помещении. Он соглашается остаться на руках в пространстве. Успокоив его лаской, Жанна говорит аптекарскому ученику, «Если котенок вам не нравится, то не надо бить его, лучше отдайте мне, берите», — отвечает аптекарь. «И вот», — добавляет в заключение Жанна. И ласковым голосом она обещает котенку всяческие лакомства. «Он очень худ, — говорю я, разглядывая это жалкое создание, — к тому же очень некрасив. Жанна не находит его некрасивым, но признает, что вид у него еще глупее прежнего, на этот раз не вследствие нерешительности. По ее мнению, такое досадное выражение запечатлелось на его физиономии от удивления. «Если бы мы поставили себя на его место, — думает она, — то согласились бы, что ему трудно понять что-нибудь в превратностях своей судьбы. Мы смеемся бедному животному в глаза, но оно продолжает быть комически серьезным. Жанна намеревается взять котенка на руки, но он прячется под стол и не хочет вылезать оттуда, даже увидев блюдце с молоком. Мы уходим. Блюдце пусто. «Жанна, у вашего питомца вид плачевный, нрав он скрытного». «Хорошо, если в обители книг он не наделает таких дел, что придется возвратить его в аптеку». «Пока же необходимо дать ему какое-нибудь имя. Я предлагаю назвать его Дон Гри де Гутьейр. «Дон Серый, из водосточного желоба «Ну, это, пожалуй, длинновато». «Пилюля, пластырь или касторка короче, да и лучше тем, что напоминают о его происхождении, как вы скажете?» «Пилюля, подошло бы», — ответила Жанна. «Но великодушно ли, называя его таким именем, все время напоминать ему о тех несчастьях, от которых мы его избавили? Это значит заставлять его платить за наше гостеприимство. Будем милостивы И дадим ему красивое имя, в надежде, что он его заслужит. Смотрите, как он глядит на нас». Он видит, что речь идет о нем. Он уже не так глуп с тех пор, как перестал чувствовать себя несчастным. От несчастья глупеешь. Я это знаю хорошо. Ну что ж, если хотите, Жанна, назовем вашего любимца Ганнибалом. Вам сразу не понять, насколько удачно это имя, но надо заметить, что его предшественник в обители книг Ангорский кот, с которым я обычно делился своими мыслями, как с мудрой, неболтливой личностью, звался Гамилькаром. Естественно, что это имя родит другое, и Ганнибал сменяет Гамилькара. На этом мы и согласились. Ганебал, поди сюда!» — крикнула Жанна. Ганебал. Испугавшись необычной звучности своего собственного имени, забился под книжный шкаф. Такое узкое пространство, что там не поместилась бы и крыса. Вот как достойно носят великое имя.